Мы знали, не надо торопиться, еще рано делать обобщения, надо сперва как можно больше увидеть. Мы скользили по стране, как по главам толстого увлекательного романа, подавляя в себе законное желание нетерпеливого читателя заглянуть в последнюю страницу. И нам стало ясно, главное это порядок и система. В электрическом домике мистера Рипли мы поняли, что такое поблисити.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 Какие курить сигареты, в каком магазине покупать готовое платье, каким прохладительным напитком утолить жажду — Кока-кола или Джинджер Эйлем? Какой пить виски — б е л а е Лошадь или Джонни Уокер? Какой покупать бензин — Шел или Стандарт Ойл? В какого бога верить — Баптистского или Пресвитерианского? Было бы просто невозможно решить, стоит ли жевать резинку. Какой фильм замечателен, а какой попросту гениален?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 Как два предмета обратили на себя наше внимание: один был маленький, зеленоватый, статуя Свободы, а другой громадный и нахальный рекламный щит, пропагандирующий чунгам Ригли жевательную резинку. С тех пор нарисованная на плакате плоская зеленая мордочка с громадным рупором следовала за нами по всей Америке, убеждая, умоляя, уговаривая, требуя, чтобы мы пожевали Ригли. ароматную бесподобную первоклассную резинку. Первый месяц мы держались стойко. Мы не пили кока-кола. Мы продержались почти до конца путешествия. Еще несколько дней и мы были бы уже в океане вне опасности. Но все-таки реклама взяла свое. Мы не выдержали и отведали этого напитка. Можем сказать совершенно чисто сердечно. Да, кока-кола действительно